Глава 21 Любая проблема является двигателем развития Гегель. Законы развития мироздания Все проблемы из-за женщин Адам Сначала мне не понравилось, что не дали поговорить с Машей Бартолье, когда я встретил ее в коридоре. Причем сделали это нарочито грубо. Увидев, что я остановился возле девушки, меня окрикнули применяю совсем уж непечатные выражения и запретили останавливаться. Хотелось ответить, да так, чтобы рифма была и смысл был соответствующий, но не дали. Потом чуть ли не пинками загнали в кабинет и усадили на единственный свободный стул. Хрям с вами потерплю. Но зачем так-то? Вот и испортилось настроение. Двое сидят за столом и один слева на стуле отдельно. Все трое молчат. И смотрят. Ну, этим меня не удивить. Они бы еще в доброго и злого полицейского поиграли. Ага. Фиг вам. Не дождетесь. Ну, раз гражданин Тихий не хочет сам признаваться, произнес один из тех, что сидели за столом, приступаем к официальному допросу. Че? Правда? Ха. Да ладно. Наконец-то. Проснулись, мать-перемать, мать, и все такое. Что самое удивительное, так это то... Штуе этими словами они меня отвлекли. Я только-только нащупал какую-то умную и одновременно здравую мысль, а тут такое. Дальше, как и всегда, началось: имя, фамилия, отчество, год рождения, год смерти, дата вступления в партию, ну и так далее, и тому подобное. Ничего нового. Зато, когда закончилась официальная часть, то начался натуральный допрос с применением различных методов убеждения. От запугивания до поощрения. Слава Джордана Бруно силовые способы ко мне не применяли. А то многое и всякое разное слышал про это время. Через какое-то время я заметил, что протокол не ведется, какие бы ответы не давал. Вообще. Неужели эта история повторяется и опять это просто профилактика правонарушений? Да и вопросы были из разряда «сам себе придумай статью и срок». То есть. Они не знали, к чему докопаться и в чем меня обвинить. Просто навсего отрабатывали вызов. А это значит, что, как мы и договаривались, все свидетели рассказали правду. Кроме одной маленькой детали, которую совместно решили не выставлять на общее обозрение. Ха, молодцы. Значит, и я их не буду подводить. Татьяна Исипова, может быть, спокойно Про ее племянника никто не узнает. Да и вообще, я никого не запомнил. А, впрочем, драки тоже не было. Так, потолкались немного. А когда я споткнулся, все куда-то убежали. Как-то так. Улучив минутку, а точнее пару секундочек, когда в интенсивном допросе возникла небольшая пауза, я прямо и со всем своим уважением поинтересовался. Товарищи, а что, собственно, случилось? Более дурацкого вопроса я просто не успел придумать. Но надо же как-то менять наш формат общения. Вот и брякнул, что первое пришло в голову. Никто мне, конечно, ничего не объяснил. Скорее наоборот, ссылаясь на показания каких-то там свидетелей, меня обвинили в организации драки. И по словам всех присутствующих, мне очень повезло, что это происходило в обеденный перерыв. Иначе это была бы совсем другая статья. В общем, все вернулось к тому, с чего и начиналась. Заколебали, короче. Я им одно, а они мне другое. Вырваться от этих монстров следственных действий Мне удалось минут через 40 И то, благодаря нашему бригадиру Шкато, который ворвался в прорабку и начал при всех меня отчитывать. Типа я специально скрываюсь вместо того, чтобы, как и все, работать. Его сначала хотели выгнать, даже пригрозили арестом и следствием. Потом все-таки решили посадить рядом со мной, раз уж он сам пришел. Но не тут-то было. Старого коммуниста тюрьмой и допросами не испугать. Не знаю, откуда он взял необходимые слова и чем смог убедить милиционеров, но в конечном результате все поменялось кардинально. Меня стали склоняясь к тому, чтобы я написал заявление о нападении, то есть они хотели, чтобы я стал потерпевшим. Фу, блин, слово какое-то не очень хорошее. Отбрехались от такой сомнительной чести вдвоем, причем милиция в лице трех представителей настаивала на возбуждении дела, иначе зачем их вызывали в конце-то концов. На это у нас с бригадиром был универсальный ответ. Кто вызывал, тот пусть и отвечает. И никак иначе. Короче, после недолгого совещания нас отпустили. Потому что, как там в поговорке, нету тела, нету дела. А у нас еще лучше. Нету заявления, идите на художественную выставку. Мы его писать не будем. И все-таки один положительный момент в этом был. Я наконец-то немного разобрался в том, что это за МГБ такое. Когда мне стали предъявлять срыв сроков стройки, Яник силу них городу за каким-то фигом произнес. Если меня обвиняют в чем-то политическом, то пусть этим делом занимается НКВД, а не РКМ, за что вместо ответа получил легкий подзатыльник от нашего бригадира. И конкретное его же обещание милиционерам разобраться со мной своими силами. А если надо, то и привлечь к этому несомненно полезному делу всех комсомольцев нашей строительной организации. Потом уже в коридоре этот уважаемый человек мне попенял. Что ж ты меня позоришь? Совсем что ли обалдел? Нету НКВД и РКМ давно. Теперь это все МГБ. Пришлось как-то выкручиваться и говорить. Не забыл, а просто хотел напомнить, в чем разница. Ага, блин, с какой-то тоской в голосе тихо произнес Шкато. Ты напомнил, а они запомнили, кто это сказал. Вот что мне теперь с тобой делать? Пришлось в стиле товарища Александра Родионовича Бородача отвечать, опустив очи долу и грассируя на французский манер. Понять и простить. Ну вот и который Шкато резко прервался и, почесав затылок, продолжил. То есть быстро беги к своей наставнице и в этом заканчивайте уже с первыми рядами. Пока свободные люди есть, надо вам леса поставить, иначе сами будете их ваять. Там ребята помогли немного, кирпича таскали и растворщик с цементом принесли. Все условия вам создали. Так что работайте и ни на что не отвлекайтесь. пожав руку этого человека, я помчался к Маше. Мысли бурления и мысли брожения. Только так можно назвать то, что происходило в моей голове. Послеобеденный сотряс, Катерина в больнице, серые глаза красивой девушки Риты, МГБ вместо НКВД. Дедовское задание, завтрак в общежитии и столярная мастерская, и это еще не все мысли, что прямо искрили в моей голове. Надо что-то решать, чтобы эта фигня в голове прекратилась. А то рванет, не дай бог, чем я потом думать буду. Вроде недалеко идти, а так и не смог добраться. Не кстати на меня накатил отходняк. Совершенно неожиданно почувствовал сильнейшую слабость. Еще эта боль в голове, что стучала в виски и затылок, а рикошетом отражалось прямо в лоб. Пришлось тормознуть и проблеваться в тенечке. Значит, точно сотрясение и вдобавок упадок сил. Ничего, пару минут отдохну, и все будет в порядке. Мне бы аспиринчику шипучего, в раз полегчало бы. Что с тобой, паря? Чей-то голос отвлек меня от борьбы с тошнотой. Нормально все. В своей привычной манере как можно бодрее ответил я. Перегрелся на солнышке. «Что ж ты так?» – произнес Стропаль, один из тех, кто работает внизу. Я наконец-то разобрался, кто со мной говорит. «Надо в головном уборе ходить. Особенно в такую жару». «Вот ведь! Точно! Кепка! А я все думал, чего мне не хватает. Начинаю вспоминать, где и когда в последний раз я ее увидел. Не вспоминается?» Перед тем, как на меня напали, кепка точно была. Я ее еще поправил, когда соображал, как поступить, увидев злобных чебурашек. А вот потом, не помню, не до этого было. Мысли о головном уборе немного отвлекли, что позволило встать в полный рост. Хоть голова по-прежнему болела, но приступов тошноты не было. Стропаль внимательно наблюдал за мной. Видя, что мне полегчало, он протянул армейскую фляжку. Не кочевряжись, я взял и сделал пару глотков. А что, нормальный квас, домашний, кислый, аж глаза прищурились. Ух! Только и смог сказать я. «А то...» – довольно оскладился стропольщик. «Смотрю, себе полегчало? Тогда беги, куда шел. Тут, может быть, опасно. Кран работает как-никак. Меня долго уговаривать не надо». Пошел всем своим видом, показывая нормальное самочувствие. «На самом деле, было тяжело. А может, вернуться и попросить у прораба какую-нибудь таблетку? Должна же быть у него аптечка, в конце концов» или он вообще не ухом не рылом в технике безопасности, настройки и оказания первой медицинской помощи. Тогда я полон сочувствия к директору калуж-строя. Размышляя на эту тему, потихоньку добрел до нужного подъезда. Поднялся наверх. Маша как почувствовала, встречала меня, выглядывая из-за дверного проема. А окончательно убедившись, что это я, расцвела своей неповторимой улыбкой. Эх, как же она похожа на макагонову Макогонову. Но Не будем об этом. Первое, что сделала Бартолье, затащила меня в коридор. Потом попыталась, пользуясь своим ростом, меня отшлепать, пока никто не видит. Ага, фиг там, меня тут же скрутило в рвотных спазмах. Только метать уже нечем было. Так что я исполнил только звуковую часть Арии Аргалетта. Маша зашлась в охах и ахах, а я продолжал сольную партию. На и непонятные звуки подтянулись девушки штукатуры. Меня тут же всеобщим решением уложили на пол. Выдрузили на голову мокрую тряпку. Стали впятером создавать сквозняк, размахивая всем, что попало под руки. Опять из-за меня мы ничего не успеем сделать. Но как же я ошибался. Это другое время. Это другие люди. Понятия, взаимовыручка и общее дело еще не потеряли своей актуальности. Две из четырех девушек вернулись к своей работе, а остальные стали помогать Маше. Мне оставалось только наблюдать за их работой. Кто там сказал, что бесконечно можно смотреть на три вещи – горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек? Я бы немного изменил, а точнее добавил к этим словам. Можно не только смотреть, но и получить кучу полезной и не очень информации, если работают три девушки. Такой объем на меня свалился, что головная боль убежала до той поры, пока я все не обдумаю. Кто с кем снюхался – это можно пропустить. Кто залетел и когда свадьба – тоже нафиг. А вот слухи и настроение в коллективе после всех происшествий с моим участием – это именно то, что нужно. Знаю, что подслушивать нехорошо. А что мне остается делать? Они сами, по-моему, с удовольствием обсуждают все новости, зная, что я их слушаю. Большинство, а это в основном женщины, война недавно закончилась, мужчин мало настройки, на моей стороне. Даже больше меня считают если не героем то очень смелым парнем настоящим комсомольцем и перспективным женихом что не мешает им же склонять меня всякими нехорошими словами особенно за то что все решаю сам ни с кем не посоветовавшись а получается так что страдает весь коллектив мне прям таки плохо стало от таких слов хотя куда уж хуже перед глазами замаячила перспектива взятие на поруки Была такая мера или, скорее, метод воздействия на непонятливого индивидуума. Велор в моей голове тут же стал рвать все воображаемые волосы по всему телу, а прораб только сплюнул тоже мысленно, при этом пообещав самому себе прислушиваться к мнению старших и не влезать больше никуда и никогда. Как ни странно, но из-за этих мысленных разборок кровообращение в мозгу усилилось и мне неожиданно полегчало. Настолько, что я смог принять сидячее положение без всяких последствий. Между тем, девушки решили сделать перекур. Конечно же, не в полном понимании этого слова. Просто отдохнуть, на меня красивого полюбоваться. Водички попить самим и мне немного от своих щедрот выделить. Тряпочку на лбу поменять на более мокрую и холодную. Попутно, весь языки свободны, обсуждали глобальные проблемы нашей организации. Со стороны все это выглядит, наверное, комично. Когда вновь объединившись, пять девушек пытаются меня вернуть в нормальное лежачее положение, поменять компресс и обсудить политику партии одновременно. Мне смешно не было. Тошнота, покинувшая мой организм на время, опять вернулась. Зато информация полилась рекой. Опять-таки, отфильтровывая всякую шлуху о красавчиках и симпатяшках, а также будущих детях, я наконец-то вник в то, что происходит в руководстве Калужской области. Не полностью, конечно, но достаточно для анализа. Бурилина Андрея Ивановича, как оказалось, еще зимой, указом из Москвы, перевели в другую область. А на его место назначили Симонова Александра Васильевича. За каким фигом и кому это надо, девушки не упоминали. Может, не знали, а может, просто не интересовались. Да и мне, собственно, не важно. Важно другое. Передача дел идет до сих пор, полгода уже. Слишком много было завязано на Андрея Ивановича. К тому же Бурилина в Калуге очень уважали. Именно за то, что он почти полностью восстановил промышленный потенциал города, невзирая на послевоенную разруху. И не только восстановил, а, пользуясь полной поддержкой населения и грозным мандатом из Москвы, начал строительство новых объектов. А тут какой-то неизвестный хрям с горы приезжает и пытается что-то сделать сам. Ясен пень у него нифига не выходит. Вот он и тормозит передачу дел для лучшего понимания обстановки. Товарищу Бурилину ничего не остается делать, как мотаться туда-сюда, как челнок, там на новом месте принимая дела, а здесь, в Калуге, сдавая. Поэтому никаких дел в МГБ и не заводится, ни уголовных, и уж тем более политических, чтобы окончательно не похерить замену одного начальника другим. Вот. Теперь я разобрался, мне стало легче. А то черт знает, что начал думать. Да, девушки давно убежали работу доделывать, а я перевариваю информацию. Повезло, наверное, попасть именно в этот промежуток времени. Дед как знал и позаботился об этом. Надо и мне не подвести старого интригана. Но как он все рассчитал, а? Вот ведь. Ладно. Что-то девушки притихли и разговаривают шепотом. Забыли, наверное, что на стройке не действуют нормальные законы физики. Тут звуки распространяются не так, как надо, а совершенно непредсказуемо. Полусидя, привалившись спиной к стене, я прекрасно слышал весь их разговор. Конечно же, мешали посторонние звуки, коих на строительстве немало. Но мне это все было отчетливо слышно. Сейчас прямо в нескольких шагах от меня осуществляется заговор против... Меня? М да Женщины, в каком бы возрасте они ни находились, остаются маленькими девочками. Все бы им поиграть в куколки, поженить Кену и Барби, сыграть свадьбу вани и мани, познакомить какую-нибудь с кем-то там. Вот и тут, после того, как были вымыты все мои косточки, девушки сделали свои выводы и приняли решение. Интересно было их послушать. Получается, что все мои поступки – от недостатка любви. Какая может быть любовь в детском доме? Откуда она там? Папа и мамы у парня не было. Отсюда и привычка рассчитывать только на свои силы. Кто может заменить родителей в детдоме, если там одни воспитатели? Книги он точно не читал и фильмы не смотрел про любовь. Откуда в детдоме кино и книги про любовь? Еще и эта чертова война, будь она проклятая. Парень даже не мог в театр с девушкой сходить. Откуда у него деньги в детдоме? В общем, это все надо менять. И в первую очередь, конечно же, кто бы сомневался, надо его познакомить с хорошей девочкой. Научить, как с ней правильно обращаться и взять все их встречи под контроль, чтобы у них все было хорошо и правильно. Потом свадьба и дети, а мы посмотрим и поправим, если надо. Я даже сплакнул, честно. Их, мой вздох был услышан. Тут же раздались крики. Это Велор, ему плохо, бежим. Надо скорую помощь вызвать. Дура. «Сама такая!» А я сполз по стеночке и улегся на таком удобном и теплом полу. Меня ни с кем не надо знакомить. Есть только одна и единственная. Девушка Рита с такими замечательными серыми глазами. Дайте мне только немного времени, чтобы мой фейс пришел в порядок. Я сам познакомлюсь с ней. Наверное, я что-то произнес вслух. Потому что, когда я открыл глаза и попытался принять более-менее удобное положение, Вокруг стояла тишина и пять девушек. Все они смотрели на меня и чего-то ждали. А вот фиг вам, ничего не скажу. Не хочу, чтобы меня направляли и поправляли. Сам умею и знаю, что делать с девушками. Первая поговорить со мной решилась Маша. «Велор, я надеюсь, ты мне все расскажешь?» «Угу», – промычал я в ответ. «Так, девочки», – приняла решение, возмущенное моим поведением Бартолье. «Выйдите на минуточку, мне надо поговорить с моим учеником». «Думаете, они ушли?» «Куда там?» Эти слова, как и сама просьба Маши, только подкинули дровешек в костер любопытства. Четыре подруги, уперев руки в бока, свирепо сдвинув брови, притоптывая от нетерпения, окружили нас с бартолье. Маша не растерялась, села рядом со мной и обняла за плечи. Ее рост здесь сыграл свою роль. Наши головы оказались на одном уровне. Наставница негромко, но достаточно, чтобы всем было слышно, спросила. «Это что же за шалава такая успела тебе голову вскружить? Ай! Ты, Велор, не бойся, мы никому не расскажем. Даже наоборот, поможем. Мы же многих девочек знаем». И вот что мне ей сказать, как объяснить? «Я же, по идее, кроме имени, ничего о Рите не знаю. Даже если хотел бы, ничего толком объяснить не смогу». Мало ли в Калуге красивых девушек с серыми глазами. Хотя, а может это выход? Взять и все рассказать. А они помогут. Найдут, еще и приведут. Им же это в радость. Сначала эта мысль мне понравилась. Секунду, наверное, нравилась. А вот потом. Иду я, значит, с Риты из кинотеатра. До дома ее провожаю. А эта толпа сзади с фонариками. Путь нам освещает. Лавочки свободные платочками от пыли протирают, газетки подстилают. Маша впереди со своим нестандартным ростом хулиганов пугает, чтобы они нам не мешали. Только мы целоваться начинаем, как эта группа поддержки хором начинает подсказывать. «Да ну нафиг!» Я так резко дернулся, что Бортолье взвизгнуло от неожиданности. «Ты что?» «Извини, Машунь, но я сам». Отодвигаясь на максимально безопасное расстояние, твердо произнес я. ага. Разбежался. Тут пять взбудораженных и готовых на все радиообретение тайны женщин и я, изображающих партизана. Молчание долго не продлилось. Первая не выдержала миниатюрные светленькая, в коричневой косынке девушка-штукатур. Имени не знаю, не успел познакомиться. Она, громко возмущаясь, попыталась схватить меня за ухо. «Ах ты паршивец! Быстро рассказывай, кто она! Это что за шалава такая наших парней из общежития уводит?» Остальные моментально и молча с ней согласились. Стоило только ей произнести слово «общежитие», как я ее вспомнил. И ведь фику знаешь сразу, это же она из тех девушек, что готовили кулеш во дворе общаги. Только тогда у нее была нормальная прическа, а не косынка на голове. И сарафан цветастый вместо серой робы. Ножки у нее еще такие пухленькие, симпатичные. сейчас она в сапогах, вот и не признал сразу. Блин. Мне не давали подумать, поэтому никак не мог решить, что делать. Постоянный прессинг в виде тормошения и потряхивания, а также скороговорка вопросов из пяти глоток – все это не давало сосредоточиться. Точку в этом поставила Татьяна Исипова. Она привела ко мне на разбор полетов своего племянника. Лучше это, чем находиться среди пяти женщин, когда им что-то срочно надо узнать о чьей-то личной жизни. Наша секретарь не стала тянуть резину. Рыкнул на девушек так, что те моментально испарились. Правда, обещали вернуться, так как мы вроде не закончили, но это когда еще будет. Я прямо видел, как они сдерживаются, чтобы не наговорить лишнего и сиповой. Такие пять кипящих чайников, которым заткнули носик и не дает спускать пар. Брызги и струйки из-под крышки во все стороны. Татьяна помогала мне занять удобное положение. Потом мы минут 20 беседовали вместе. Но сначала, конечно же, познакомились с пацаном. Феликсом его звали. Студент третьего курса строительного техникума. На первый взгляд нормальный парень. 16 лет, а скоро будет 17. Плотного телосложения. Невысокий и светловолосый. Чем-то напоминает актера Золотухина в фильме «Бомбараж». Но именно чем-то. Не двойник ни разу. Он, кстати, принес мне мою кепку. Подобрал кто-то из тех, кто напал. А он отобрал. Феликс поблагодарил за то, что не сдал милиции и обещал полную поддержку, если вдруг я соберусь поступать в технарь. Он там вроде как в авторитете. Я мысленно посмеялся над этими словами, но на всякий случай запомнил. Вдруг действительно пригодится. По окончании беседы, когда счастливый племянник убежал на улицу, Татьяна, наклонившись к моему уху, спросила. «Мне ты скажешь, в кого ты там влюбился?» «И это не стройка. И это деревня какая-то». Вот откуда она узнала. Ведь не было ее рядом. Даже в пределах видимости не наблюдалось. Я выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. Даже моему терпению есть какой-то предел. Посмотрел на секретаря. Она с ожиданием во взгляде и молча наблюдала за мной. Что ж тебе сказать-то, чтобы не обидеть? Давай я потом скажу. Наконец-то смог произнести я и то, когда молчание слишком уже затянулось. Ссора с предводителем комсомольцев нашей организации не входила в мои планы. А там посмотрим. «Ну, нет так нет», — ответила есипова как мне показалось, с разочарованием. «Ты только не затягивай с ответом, ладно?» «А может, вместе с Татьяной и Феликсом выйти на улицу и потихоньку пойти в общагу? Феликс поможет мне дойти, а Татьяна поговорит с Машей, чтобы меня прикрыла перед прорабом». И так, и так, обдумав эту мысль... Я решил, что не стоит оно того. К тому же Феликс, судя по голосам женщин, уже убежал на работу. Интересно, а сколько сейчас времени? Долго этот день будет продолжаться. Первый раз в жизни я пожалел, что отказался от госпитализации. Сейчас бы лежал в больнице и в ус не дул А теперь мне надо очень тихо дойти до общежития и лечь спать. Потому что с завтрашнего дня у меня начнется новая жизнь. Как же... Дали мне спокойно отдохнуть. В комнату прибежало уже семь девушек. Откуда взялись еще две, я без понятия. Хотя конец рабочего дня, почему бы и не сходить в соседний подъезд и не пообщаться с товарищами по работе. Но это я так думаю, а как на самом деле, неизвестно. Разговаривала со мной моя наставница. Все остальные отделывались короткими фразами и возгласами. По первым же словам я понял, что девушки полностью поменяли тактику. Куда-то делись жёсткие наезды и требовательные интонации. Теперь всё происходило ласково, мягко и ненавязчиво. Ха, я делал вид, что с минуты на минуту всё им расскажу, но в то же время продолжал молчать как Зина Портнова о самом главном. А так, на отвлечённой темы, почему бы и не поболтать? Про погоду, например, или о новом фильме. Да о чём угодно, только не о серогласке. Минут 15 это издевательство девушки выдержали спокойно. Потом пошел мягкий шантаж и очень сладкие обещания. Ничего такого не предполагали, а просто обещали кормить вареньем и халвой, пока у меня попа не слипнется. Кто же от халявы откажется? Особенно от такой. Но не срослось. Я им не кто-то, я сам с усами. Мне не было весело. На самом деле я просто не люблю, когда лезут в мою личную жизнь. Ну понравилась мне девушка, кому какое дело может быть до этого? Это только наши и ничего больше нет, если вдруг что-то произойдет, то я сам решу, стоит или нет просить помощи. Хотя, в чем тут можно помочь? Я пытался отвлечь всех собравшихся девушек, предлагал им заняться уборкой рабочего места и мытьем инструмента, но какое там? Им интереснее поговорить, обсудить, даже напоминание, что мне пора уходить. На них не подействовало. Только и сказали, что отведут в раздевалку, переоденут и доставят до общежития. Вот что с ними делось? И я не знаю. Прибежала нормировщица. И девушки, чтобы не выдать меня, повели ее показывать выполненную работу. Я остался только с моей знакомой по общежитию и двумя новенькими. Раз уж делать нечего, решил все-таки познакомиться, а то надоело уже на выданно да, на ты общаться только собрался это предположить и уже рот открыл, как в дверной проем зашла она.